Глава пятая. Кринделек Пит. «Минуточку!» — воскликнула миссис Харди, глядя на сыновей. «А как же ужин?» «Поужинаем, когда вернёмся от Джонса», — сказал Джо. «Мам, ты пойми, он ведь может в любую минуту улизнуть с фермы». Миссис Харди в отчаянии посмотрела на мужа. «А ты что скажешь, Фентон?» Детектив одарил супругу понимающей улыбкой, И посмотрел на сыновей. Вы ведь сказали, что состояние у Джонса незавидное? Да, пап, подтвердил Фрэнк. Тогда вряд ли он сбежит из дома Кейнов до оговоренного времени, то есть до утра. Уверен, мы успеем и маминым бесподобным ужином полакомиться и с Джонсом поговорить. Джо не нашелся, что возразить, и, улыбнувшись, сказал, чтобы не слишком расстраивать маму. Что-то я слишком увлекся расследованием а вообще-то я до того голодный, что целых две порции съем». Миссис Харди ласково потрепала своего бойкого сынишку за ухо. Она часто это делала еще с тех самых пор, когда он был совсем крохой. Джо улыбнулся и спросил, чем ей помочь. «Разлей воды по стаканам и достань молока себе и Фрэнку», велела миссис Харди, и они с Джо вместе отправились вниз на кухню. За столом. Как это часто бывало в семействе Харди, разговор снова пошел о расследовании. Фрэнк спросил у отца, не продвинулся ли он в деле о контрабандистах. «Совсем чуть-чуть», — ответил детектив. «Этот Снатмен — тот еще скользкий тип. Заметать следы он умеет. Но кое-что я все-таки разузнал. Юридическая контора, которая занимается наследством мистера Поллита, не смогла отыскать его племянника» которому по закону должен перейти дом. Мистер Кейн рассказал, что мистер Поллит называл этого самого племянника непутевым, сообщил Фрэнк. В том-то все и дело, подхватил мистер Харди. Юристам удалось узнать у местных полицейских, что племянник тот еще хулиган, и сейчас он в розыске за воровство. Фрэнк присвистнул. Выходит, племянник вовсе не в выигрышном положении, заметил он. Если он появится и потребует наследства, его схватят как преступника. Именно так подтвердил мистер Харди. А что тогда будет с домом? — спросил Джо. Отец ответил, что дом либо останется пустым, либо по решению исполнителя его будут сдавать. А ежемесячный доход от сдачи дома в аренду прибавится к имуществу покойного. Но племяннику-то от этого никакого прока, если он в тюрьму угодит, — заметила миссис Харди. «А это уже зависит от приговора», — возразил ей муж. «Может, он вовсе и не опасный преступник, а просто угодил в плохую компанию и невольно сделался соучастником грабежа или налета». «В таком случае», — продолжил Фрэнк, «он и сам наверняка понимает, что долго его за решеткой держать не станут, и в один прекрасный день он вполне может выйти из тени, заявить о своих правах на наследство, отбыть наказание, а потом уже зажить обычный» законопослушной жизнью в доме своего дяди. «Хочется верить, что так оно все и будет», — ответил мистер Харди. «Но беда в том, что зачастую бывает так, что человек, вступив в юности в банду хулиганов или налетчиков, потом всю жизнь не может отделаться от шантажистов, пускай и встает на путь исправления», — заметил детектив и улыбнулся. «А мораль такова. Хочешь этого избежать? Остерегайся опасных компаний». Тут зазвонил телефон, и Фрэнк пошел взять трубку. «Пап, тебя!» — сообщил он, вернувшись к столу. Добрых 15 минут детектив беседовал по телефону, а его сыновья и супруга тем временем закончили ужинать. Чуть позже, уже за десертом, мистер Харди вкратце рассказал о том, что же ему сообщили. «Исчезла еще одна партия лекарств», — коротко уведомил он и теперь я почти уверен, что за всем этим стоит Снатман. «А где произошла кража? Неподалеку?» — уточнил Фрэнк. «Неизвестно», — ответил отец. «Одна крупная аптека на Среднем Западе ждала поставку редких лекарств из самой Индии. Но когда партия прибыла, оказалось, что половины медикаментов нет. Получается, кто-то до того искусно вскрыл посылку?» забрал часть лекарств и подменил упаковки, что ни таможенники, ни почтальоны вообще не заметили, что коробку трогали посторонние. «А как лекарства попали в страну?» — спросил Джо. «На корабле». «А в какой порт он прибыл?» «В Нью-Йорк», но делал остановку и в Бейпорте. «Давно это было?» «Почти два месяца назад». Факт кражи вскрылся совсем недавно, когда в аптеке, наконец, распаковали посылку. До этого момента лекарства в ней не были нужны. Но тогда получается, что лекарства могли выкрасть уже на территории аптеки, и контрабандисты тут вообще ни при чем, — предположил Джо. «Справедливо», — согласился мистер Харди. «С каждым новым сообщением о пропаже лекарств появляются новые версии. Но я уверен, что за всем этим стоит именно Снатмен. Вопрос лишь в том, как это доказать». Следом мистер Харди рассказал, Что о появлении Снатмана в Бейпарте ему известно из очень надежных источников. Раскрою вам маленький секрет, с улыбкой произнес он: Есть у меня в Прибрежном районе один добрый приятель. Он часто собирает для меня сведения. Все зовут его Кринделек Пит. Кринделек Пит. С хохотом повторили Фрэнк и Джо. Ну и Имичка, это прозвище, которое пристало к нему в порту, уточнил мистер Харди. И тоже рассмеялся. За последние годы я столько крендельков у него слопал, что думаю, уже заслужил звание лучшего покупателя. Когда детектив доел десерт, он предложил, не теряя времени даром, поехать к Кейном. Джой и Фрэнк поспешили занять места в отцовском черном седане, который тот выкатил из гаража. Они быстро преодолели шесть миль, отделявших их от фермерского дома, где ночевал Джонс. Глядите-ка. «А в доме-то темно?» — озадаченно заметил Фрэнк. «Наверное, все уже спят», — предположил Джо. «Так рано», — недоверчиво переспросил брат. Мистер Харди же молча вел машину по подъездной дороге. Со стороны казалось, что в доме и впрямь пусто. Фрэнк предположил, что фермер с супругой решили не сидеть дома весь вечер и куда-нибудь выйти. «Но странно, что они оставили Джонса одного в его состоянии», — добавил он. «Уверен, они бы не стали этого делать», — возразил его отец. «Если Кейны спят, боюсь, придется их потревожить». Седан остановился у входа на кухню. Фрэнк мгновенно вышел из машины, а остальные последовали за ним. Он постучал в дверь. Ответа не последовало. «Попробуем через парадный вход», — предложил Джо. «Может, там есть дверной молоток?» Братья обогнули дом, и подошли к двери, расположенной со стороны океана. А потом взялись за дверной молоток, отлитый из латуни, и громко застучали. Но тщетно. «Видимо, Кейнов и впрямь нет дома», — заключил Джо. «А Джонс? Ушел ты наверняка тут». «Вот только слишком слаб, чтобы открыть дверь», — предположил Фрэнк. «Но он мог хотя бы отозваться». «Ничего не понимаю». Джо и Фрэнк вернулись к отцу, который ждал их у черного входа, и обо всем ему рассказали. Джо снова заколотил в дверь, но ответа опять не последовало, и братьев охватило тревожное чувство. «Наверное, Джонс быстро оправился и ушел», — печально заключил Джо. «Как же мы так просчитались?» «Подергай дверь. Может, она не заперта?» — велел мистер Харди. По его тону братья сразу поняли, что он разделяет их опасения. Фрэнк дернул за ручку, и дверь распахнулась. Мистер Харди переступил порог и принялся ощупывать стену в поисках выключателя. «Давайте зайдем внутрь», — тихо сказал он. «Если Джонс тут, мы с ним поговорим». Выключатель, наконец, нашелся. Кухню залил яркий свет — и ребята ахнули, потрясенные увиденным. Когда они были тут в прошлый раз, их поразило, до чего в комнате все опрятно и прибрано. Но теперь кухня выглядела так точно пострадала от землетрясения. Пол был усыпан кастрюлями и сковородками. Стол перевернут, как и стул, валяющийся в углу. Все кругом усеяно осколками разбитых чашек и блюдец. «Что тут стряслось?» — воскликнул Фрэнк, не веря своим глазам. «Судя по всему, тут произошла драка или какая-то потасовка», — пояснил мистер Харди. «Давайте осмотрим весь дом». Ребята распахнули дверь в соседнюю комнату. Фрэнк щелкнул выключателем. Взору детектива и его сыновей предстала ужасающая картина. Посреди комнаты они увидели фермера и его супругу. Кто-то привязал их к стульям и заткнул им кляпами рты. Фрэнк, Джо и их отец тут же кинулись к Кейну. Связаны они были очень прочными веревками, а рты заткнули так умело, что фермерская чита и звука не могла издать. Но уже через минуту детектив Харди с сыновьями освободил их от оков. «Какое счастье!» — воскликнула миссис Кейн — Я облегченно выдохнула, разминая затекшие руки. Ее супруг, так и кипевший от ярости, вскочил со стула и отбросил веревки в сторону. «Вот негодяи!» — процедил он. Фрэнк быстро представил своего отца, а потом спросил, что случилось. Кейны ответили не сразу. Слишком уж трудно было быстро прийти в себя после пережитого. Но, наконец, фермер подошел к окну, и кивнул на дорогу, тянущуюся вдоль берега. «Они ушли вон туда!» — проревел он. «В погоню! Кто они? Мерзавцы, которые нас связали! Они и Джонса с собой утащили!»